Хочет иметь крепкого, здорового ребенка. Она хочет родить легко и быстро, и быстро восстановить силы после родов. Это естественное желание. Но в настоящее время питание является Важным фактором, помогающим быстро и легко восстановить силы после родов. Пищу из пшеницы нужно заменять ржаным и кукурузным хлебом. Молоко, которое может свернуться, нужно заменять сыром. Вместо мяса говядина, телятина, свинина нужно есть рыбу и другие продукты моря. А также печень, сердце, почки и рубец. Мёд должен заменить сахар. Ежедневно Необходимо съедать сырые овощи двух видов и яйцо. Овощные салаты из листьев растений содержат жизненно важные минеральные элементы. В состав яиц входят все элементы, необходимые для формирования организма цыпленка. Яйца представляют собой также полноценную пищу для человека. Полезно есть раз в неделю печень, которая представляет собой склад питательных веществ. Но если кто-либо не может есть ее, она может быть заменена эквивалентной пищей. Одним или двумя ломчиками ливерной колбасы. Мясо птицы нужно есть изредка. Орехи часто. Вместо цитрусовых, таких как апельсины, грейпфруты, их соки, Лучше потреблять виноград, яблоки, клюквенный сок, богатый всеми элементами, необходимыми развивающемуся организму ребенка. Мед – это не только прекрасный продукт питания, а также хорошее пищевое дополнение. Он предотвращает процессы ферментации в желудочно-кишечном тракте и быстро всасывается. В меду содержатся важные элементы, необходимые для формирования клеток крови. Оказывая слабое послабляющее действие, Он способствует предупреждению запоров. действует также как успокаивающее средство, он способствует крепкому и восстанавливающему силы сну. Что касается пищи, необходимой для внутриутробного развития плода, две чайных ложки меда, за каждой едой или на десерт способствует созданию крепкой нервной системы ребенка. Что касается потребности будущей матери в кислоте, то в этом смысле, фигурально выражаясь, она может как сыр в масле кататься. Щедрой рукой природа одарила кислотой используемые в пищу растения, выращиваемые на земле.